Авраам Олингаен. Совершенно верно, мистер Ленд. До нас доносилось его свистящее дыхание. А скажите-ка, на милость господина Ранакс, который теперь час я никак не могу сообразить, не обеденный ли? Обеденный час? Мой уважаемый Гарпуньёр, вы верно хотите сказать, что время завтракать? Мы, наверное, проспали весь вчерашний день до самого нынешнего утра.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 Что касается меня, я окажу честь, и завтраку, и обеду. «Ну что же, Нэт, приходится запастись терпением», — сказал я. «Наши неведомые хозяева, очевидно, не имеют намерения морить нас голодом, иначе им не было бы смысла кормить нас вчера обедом». «А что, если они вздумали откармливать нас на убой?» — сказал Нэт. «Едва ли», — ответил я. Не в руки же людоедов мы попали. — Один раз полакомиться не в счет, — серьезно сказал канадец. — Кто знает. Может быть, эти люди давненько не пробовали свежего мяса, а трое здоровенно хорошо упитанных особ, как господин профессор, его слуга и я? — Выбросьте вздорные мысли из головы, мистер Ленд, — отвечал я гарпунеру. — И главное, не вздумайте разговаривать в таком же духе с нашими хозяевами. Вы только ухудшить наше положение. — Баста, — сказал гарпунер, — я голоден, как тысяча чертей, и будь то обед или ужин, а нам его не подают. Мистер Ленд заметил я. На корабле следует подчиняться установленному распорядку, а я подозреваю, что сигналы ваших желудков опережают звонок Кока. Что ж...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 Пожалуйста, и все как-то легче. Ну, а ежели эти пираты, я говорю, пираты из уважения к господину профессору, потому что он запретил мне называть их людоедами, ежели эти пираты воображает что я позволю держать себя в клетке, где я задыхаюсь, и что дело обойдется без крепких слов, на которые я гораздо во гневе, так они ошибаются. Послушайте, господин Аронакс, скажите откровенно.